Глава шестая. Подготовка к дуэли. Молчуна встретил у общежития. При этом он меня услышал явно намного раньше, хотя я старался двигаться бесшумно. «Готов к тренировке?» — спросил я, когда он вышел ко мне из кустов. «Ага!» — проговорил он, при этом громко зевнул, показывая, что лучше бы спал. «Тогда давай разомнемся пробежкой» сказал я и, сорвавшись, побежал по тропинке в сторону арены. По новым правилам она работает круглосуточно. Мой напарник бежал быстро и не прилагая усилий, что не очень сочеталось с его массой, а это значит, можно попробовать использовать это в нашей схватке. На самой арене нам пришлось разбудить охранника, который был очень недоволен, но, поворчав, открыл доступ к одной из арен предупредив, что дежурный врач спит, и если что случится, будить нам придется его самостоятельно. Арена была немного меньше стандартного размера, но зато на ней стояли деревянные манекены, на которых можно было проверить эффективность заклинаний. Молчон, давай займемся твоим обучением. Для начала попробуй создать то заклинание, которое ты делал в нашей схватке, а потом, по моему сигналу, Резко прервешься и сделаешь выброс магической энергии в сторону того манекена. Напарник молча кивнул и начал кастовать заклинания, а я внимательно наблюдал за процессом через призму, с которой теперь не расставался даже в быту. Это немного мешало, отвлекало, но зато расходы на ее содержание заметно сократились. Молчун начал формировать контур заклинания, нарисовав руками ромб, после чего напитал руки еще сильнее, добавил в строящийся конструкт квадрат. На пятой секунде я сказал «Замри». Молчун замер с вытянутыми руками, продолжая подпитывать каст, а я, приблизившись, внимательно разглядывал, пытаясь понять, в чем суть такого длинного кастования. В моей голове прокручивались множество виденных заклинаний, и соотношение их с увиденными линиями. Дело в том, что у каждого мага магические линии создаются по-разному. Это как писать рукой, карандашом или выцарапывать на бересте. Вот у него получалось именно выцарапывать, и на это уходило очень много времени и силы. Простого решения тут нет, но зато можно немного изменить рисунок. Так, Развеивай и начнешь сначала, но вместо квадрата вторым создавай круг, точнее овал, вписывая его в каждую вершину ромба. И когда замкнешь контур, не напитывай его. Там и так маны с запасом, и метай заклинание в сторону манекена, сказал я. На первое заклинание по новой схеме у него ушло 6 секунд, после чего он метнул его в манекен. Мощная волна огня разошлась шириной до 5 метров и накрыла сразу три манекена, сильно ополив их. «Неплохо. А теперь начинай непрерывно кастовать заклинания и отправлять их в мишень. Я пока потренирую свои заклинания. Только старайся делать это как можно быстрее», — сказал я, и отойдя в сторону, подкинул горсть монет и начал вращать их, заполнив практически все пространство арены. Примерно полчаса я гонял их по разным траекториям, при этом не только в горизонтальной плоскости, но и вертикальных, и под углом, что позволит атаковать противников в спину. Затем напитал их магией с двух сторон, огнем и живой, запустив снова, подпитывая постоянно. Так управлять было сложнее, и, по идее, нужно выгравировать руны с двух сторон, огня и жизни. В идеале сделать гравировку с рунами подпитки, Тогда они будут нести в себе больший заряд. Отвлекшись, посмотрел на напарника. Молчун успевал создать заклинание за 5 секунд, даже чуть меньше. Но зато порядком устал от напряжения. «Заканчивай. Сейчас попробуем по-другому. Смотри, против нас выступят трое, и, скорее всего, один будет отвлекать меня, а двое попробуют вырубить тебя, а могут обойти с двух сторон и перебить в спину». «Значит, нужно сломать их план. Для чего стоять на месте нам нельзя? Предлагаю в этот раз сразу разделиться. Только ты стоять на месте не будешь, а бежишь влево, кастуя новое заклинание прямо на ходу, и метаешь его в мишень. Ну а я дорабатываю свои снаряды и присоединюсь к тебе», — предложил я. На что Молчун только кивнул головой и, сорвавшись с места, начал кастовать заклинание. Но у него ничего не получилось. На бегу он не мог сконцентрироваться, и заклинание не выходило. «Стоп, так не пойдет. Начни с шага, а потом постепенно увеличивай темп. Сейчас нам не нужно показывать скорость. Главное — развести их в разные стороны и использовать их стратегию против них самих. Скорость тебе понадобится на случай атаки в ту сторону. Ты должен уметь делать рывок, не теряя концентрации». «На случай, если противник первым метнет в тебя магическую технику, поэтому начинай тренировку, а я присмотрю за тобой», — поправил я напарника. Сам же, усевшись у магического светильника, собрал монеты и, сняв значок Академии, вынул из него булавку, после чего поменял призму перед глазами на линзу. Для начала нарисовал руну огня на решке, а затем, с противоположной стороны, руну жизни. Процедура несложная, но требует сосредоточенности и подпитки магии огня, который раскалил кончик иглы и выжигал руны. Через полчаса я смог нарисовать и руны подпитки. Теперь мои маленькие монеты превратились в настоящие магические бомбы. Уже через полгода они мне будут только мешать. Но сейчас это для меня существенный прорыв, хотя и в будущем мне эти навыки, безусловно, могут понадобиться. Напарник в это время уже смог натренироваться кастовать заклинания на бегу, но весь был сосредоточен на этом и совершенно не смотрел по сторонам. Поэтому, когда он делал очередную попытку пробежаться, кастуя при этом, и ометнул в него слабенький фаербол. Тот, конечно, его не заметил, и огненный шар прилетел ему в пятую точку, подпалив его штаны. Тот хотел возмутиться, но сам понял свою ошибку, а я, встав сбоку, стал периодически метать огненные шары. При этом вокруг меня летали монеты на самых разных уровнях и на разных траекториях. К концу тренировки, когда Молчун практически выдохся и еле стоял на ногах, я решил провести последний эксперимент и, напитав свои монеты маной, создал сплошное полотно из них, и метнул в сторону манекена. Двадцать монет, раскаленные до бела, разрубили его пополам, что впечатлило не только меня, но и напарника. Собрав монеты на руке и остудив их, вернул в свои карманы. Молчуна отправил досыпать, а сам опять полез на дерево. Посплю там, заодно наполню свои опустевшие кристаллы и источник. Рассвет застал меня на дереве. Что удивительно, несмотря на небольшой морозец, мне было жарко. От пропускания большого объема энергии через тело его температура повышалась. Единственным минусом был сильный голод, но зато чувствовал себя отдохнувшим и выспавшимся. Спрыгнув с дерева, направился в свою комнату, где принял душ и переоделся в чистую одежду. Молчун спал до последнего. А потом собрался за пару минут, и мы вместе отправились в столовую. Утром она всегда бывала пустой. Многие студенты предпочитали спать лишние полчаса и перекусить бутербродами, чем вставать в такую рань. Сегодня суббота и короткий учебный день. Две пары, и потом большинство студентов отправятся в город, чтобы развлечься и отдохнуть. А у нас еще схватка на арене и не хотелось бы выходные провести в больнице. Я съел три порции, прежде чем наелся, а мой молчаливый напарник съел даже больше. Но для него это в порядке вещей, ведь он намного крупнее меня. В аудиторию мы пришли перед самым звонком, поэтому пообщаться нормально с новыми друзьями не удалось. Урок предстоял интересный. Лично для меня, так как должны коротко повторять весь пройденный курс и отвлекаться будет нельзя, да и силы нужно поберечь на схватку. Единственное, что было необычным, так это Ирина, которая уселась рядом со мной. Аудитория была в виде амфитеатра и располагалась небольшим полукругом с ярусами парт, за которыми сидели студенты, возвышаясь один над другим. Несколько рядов ступеней разрезали эти ярусы, позволяя подниматься с разных сторон. Но я не придал этому особого значения, пока во время перерыва в аудиторию не зашла пара парней со второго курса. И потому, как напряглась девушка, я понял, что они пришли к ней. А учитывая, что девушка потела ко мне, то рассчитывала, если не на мою защиту, то на мою помощь. Эта пара сразу приковала внимание всей группы к себе. Оба высокие и статные парни которых без зазрения совести можно назвать красавцами. Порода так и сквозила в каждом жесте и взгляде. Это добавляло им шарма и превосходство над остальными, чем они пользовались в полной мере. Незнакомый мне парнишка, который столкнулся с ними в дверях, даже побледнел от одного взгляда на них и поспешил убраться в сторону. Ирина открыла учебник и сделала вид, что внимательно читает его, а сама внутренне сжалась, хотя внешне это было трудно заметить, но я уже немного знал девушку. Решив взять инициативу в свои руки, я взял конспект и, пройдя по ряду пару метров, уселся рядом, раскрыв его на парте, и сказал, обращаясь к девушке, «Ты должна мне объяснить, как решать это уравнение, а то у меня в голове не укладывается этот способ решения. Вы ведь проходили эту тему». «Да, тут ничего сложного», — напрягшись, сказала девушка и, взяв ручку, стала объяснять, иногда сбиваясь, что выдавало ее волнение. Парни прошли к нам и, пробравшись ярусом ниже, встали напротив нас. Но мы сделали вид, что увлечены разговором, пока один из парней не покашлял, привлекая внимание. «Вам что-то нужно?» — спросил я, отвлекаясь и посмотрев на парней. «Сходи, погуляй!» сказал тот, что справа. Тебе надо, ты и гуляй, а у меня серьезный разговор. И не отсвечивайте, парни, вы нам солнце загораживаете, а тут и так мало света, ответил я. Ты совсем берега попутал, ты хоть знаешь, кто мы такие? ⁇ спросил самый высокий из них. Судя по тому, что вы не знаете элементарных манер общения, и что прежде чем начать разговор нужно представиться, то вы невоспитанные хамы. Поэтому... «Не мешайте нам и отойдите в сторону». «Ну все, пацан, ты попал! Сегодня после занятий ждем тебя на главной арене на дуэли. И попробуй только не прийти! Мы тебя выловим и отмутузим так, что родная мать тебя не узнает!» «У тебя еще пипипка не выросла, чтобы указывать мне, куда и когда ходить. Хотите драться? Приходите сегодня в полночь. У меня лимит на дуэли сегодня уже исчерпан, поэтому смылись отсюда». «Или мне придется выкинуть вас пинками», — сказал я. «Хорошо, в полночь. А теперь не мешай нам, мы вообще не к тебе пришли, а к Ирине». «Ир, а как насчет моего предложения? Сегодня после уроков сходить в ресторан?» «Твой отец не против. Разрешение на свидание дал», — проговорил самый наглый из подошедшей пары. «Парни, если вы не знали, то на сегодня и завтра Ирина занята. Она взяла шефство надо мной» так что отдыхайте спокойно, сходите в клуб, снимите себе девочку вашего уровня, там поговаривают много озабоченных, так что вперед, парни! Не мешайте нам, — сказал я и обратился к Ирине. Объясни, как находить площадь этой полусферы и для чего расчет ведется через эту формулу, ведь можно посчитать и по более простому варианту. Парень, приглашавший девушку на свидание, начал накачивать магию в руки, а я готовить щит. Но начинать битву в аудитории — это гарантированно лишить себя выхода в город. Подцепив магией воздуха монетку, я незаметно перевел ее за спину стоящего парня и запустил в затылок. От звонкого шлепка он вздрогнул и резко обернулся, зажигая фаерболы в руках, но монета уже улетела к потолку. «Степан, применение магии в аудиториях строжайше запрещено», и я вынуждена буду доложить об этом ректору. Вам уже объяснили, что я занята, поэтому прошу покинуть аудиторию, иначе вызову охрану», — сказала Ирина, встав со своего места и накачивая энергию в руки. Рядом с нами тут же возникли Олег и Юрий, а с последней парты подходил Молчун. «Хорошо, поговорим с тобой позже. А с тобой, щенок, разберемся сегодня в полночь. Ты против нас двоих». А раз ты такой наглый, то ответишь за все сказанное тобой. И еще раз осмотрев пришедших друзей, они молча вышли из аудитории, но ну, парни молча вернулись на свои места, как, собственно, и я. При этом Ирина еле слышно произнесла, посмотрев на меня: Спасибо. Что у нее за отношения с этим аристократом, не знаю, и, возможно, создал себе ненужные проблемы. Но девушка мне откровенно нравилась и бросать ее в беде я не собирался. Сразу после окончания второй пары мы направились к арене, а нас сопровождали все студенты нашей группы. На подходе увидели большую толпу желающих посмотреть на дуэль. Мы спокойно прошли в раздевалку, где переодевались в спортивные костюмы и принялись ждать свои очереди. Я же уселся в углу комнаты и стал медитировать наполняя мышцы живой для ускорения реакции. И продолжал это до тех пор, пока в разговоре Олега с Юрием не проскользнула одна фраза. «А что, тут можно делать ставки?» — спросил я у парней. «Конечно, но участники могут ставить только на себя, чтобы исключить подкуп и договорные дуэли», — ответил Олег. «А какой коэффициент на нас с молчуном?» — поинтересовался я. «Один к шести с половиной», — ответил он. «Значит, я могу поставить на нашу победу. И где это сделать?» «Скажи обслуги. Они позовут распорядителя. Это кто-то из старших курсов. Им разрешено заниматься такими вещами на территории Академии», — сказал Олег и, посмотрев на Юрия, добавил. «На нас коэффициент меньше, 1 к пяти, и я поставил 100 рублей. Надеюсь, мы сможем заработать пять сотен и вечером прогуляем их». Одним словом, я решил поставить практически все деньги, трезво рассудив, что если проиграю, то останусь в больнице и с Ириной погулять не выйдет. А если выиграю, то деньги мне очень понадобятся. 350 рублей при коэффициенте 1,6 с половиной должны принести мне 2275 рублей, что позволит забыть о деньгах на первое время». Первыми дрались Олег с Юрием против двойки парней и одной девчонки из команды Ермолова. По звуку гонга Олег с Юрием отступили назад к одному из углов, не давая противникам атаковать с двух сторон. При этом Олег создал мощный щит, и пока Юрий кастовал сложное заклинание, успешно отражал атаки троицы. Каждый из нападавших создал небольшой щит на случай неожиданной атаки, и принялись обстреливать фаерболами спрятавшихся за щитом друзей. В это время Юрий, не торопясь, создал очень сложный конструкт, что-то уж очень громоздкое, так как я видел, что он влил в это заклинание две трети своего запаса маны. Понимая, что им может сейчас крупно достаться, противники усилили напор, обстреливая щит каждую секунду. Но Олег держал его изо всех сил хотя даже я видел, что еще немного, и щит схлопнется, да и свой источник он практически опустошил. При этом противники сблизились, подойдя на 10 метров и встав рядом друг с другом. Но Юрий вовремя закончил кастовать заклинания и по команде вышел из защита, направив заклинание прямо на атаковавших его противников. Мощнейшая волна огня буквально отбросила их на 3 метра, опалив их одежду и охватило их тела пламенем. Их щиты продержались долю секунды, да и прикрывали они только голову и часть тела. Объятые пламенем нападавшие стали крутиться по земле, дико крича, и судья отдали команду о прекращении поединка. К поверженным противникам сразу бросились врачи. Но даже они и не смогли сразу помочь раненым. Пришлось дожидаться, пока маги воды не собьют огонь с их тел и только после этого смогли приступить к реанимации. Теперь они точно задержатся в больнице. Огонь явно был непростым, да и само заклинание тянуло на очень высокий уровень. Вероятно, это какая-то родовая техника, так как подобного я еще не встречал. Но главное, что, стоя рядом, смог наблюдать за всем процессом кастования и вырисовывания всех фигур, а также последовательность напитки каждого контура заклинания. Парни, хоть и невредимые, но выжатые, как лимон, вернулись в раздевалку и, осмотрев их внимательно, заметил, что их источники пусты, а энергоканалы обоих сильно перегружены. Значит, если останется мана, подпитаю их немного. Выходить за пределы академии с пустыми источниками очень опасно, Ну а мне сейчас предстоит драться против второй группы Ермолова. Надеюсь, что смогу вывести противника из строя и отправить на больничную койку надолго.